Глава пятая. Бремя русского человека. Королевство Саровак. Порт Мири. Броненосный крейсер «Икома». 30 ноября 1921 года. Ситуация в море и на войне порой меняется очень быстро, особенно если речь о войне на море, и контр граф Сану Цунеха знал об этом не понаслышке, основываясь на собственном боевом и морском опыте. Погода заметно портилась, сообщалось о надвигающемся на остров Борнео шторме, который шел с востока. Очень жесткий шторм, который приносил с собой образовавшийся в тех краях тайфун, В мире пока приближение шторма только начинало ощущаться, пока же всю округу затянуло плотным предвечерним туманом. Туманом, который давал им шанс. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 1 декабря 1921 года. Адмирал Канин прибыл с экстренным ночным докладом. «Государь, срочное сообщение от метеорологов. С востока на Калимантан движется тайфун. К вечеру по местному времени в районе Борнео резко ухудшится погода и ожидается шторм. Велика вероятность плохой видимости, и погода совершенно точно станет нелетной. Наши подводники сообщают о сильном тумане в районе мире. Срок нашего ультиматума истекает» но в сложившихся условиях начинать полноценную операцию против стоящих в порту мире боевых кораблей чревато разными неожиданностями и прискорбными осложнениями в части попадания наших снарядов в гражданские объекты Королевства Саравак и в суда различных нейтральных стран. В тумане наш агент не сможет осуществлять корректировку огня с берега. Вот не было печали, так черти накачали, будь они трижды неладны». Готовность наших кораблей к бою? Союзная эскадра крейсирует сейчас в 15-20 морских милях от Мири. Две наши подводные лодки дежурят, сторожа выход вражеских кораблей из порта. Если, конечно, в плотном сплошном тумане, применимо слово «сторожа». Последние данные авиаразведки подтверждают информацию о том, что австралийские и японские корабли явно готовились к выходу в море. Активность также была отмечена на некоторых судах, относящихся к формируемому конвою. Более точных оперативных сведений у нас уже нет и не будет в ближайшее время. Нелетная погода лишает нас и данных воздушной разведки и возможности вести корректировку огня с воздуха. Поэтому, если будет принято такое решение, придется бить просто по площадям и, повторюсь, с довольно большой вероятностью попасть не туда, включая строение порта и здания прибрежной городской застройки Мири. Или же ждать, но шторм и тайфун не закончатся быстро. Да и наверняка негативно повлияют на готовность и исправность кораблей нашей эскадры. М да, ситуация. Ну, если что, скандал с королевством Саровак мы как-нибудь переживем. Да и не рискнут они сильно уж рот открывать. В районе мире добывается 100 тысяч тонн нефти в год. А перспективность месторождения очень и очень велика. Чуть ли не в 10 раз можно нарастить добычу. И все это может быть сожжено и разрушено. Совершенно случайно, сами понимаете. Кстати, там и глава Royal Dutch Shell, мистер Генри Деттердинг, набивался на аудиенцию. Волнуются, наверное. Естественно, Лондону такая прискорбная случайность очень не понравится. На это уж к бабке не ходи. Насколько затянется шторм? Пока трудно сказать, государь. Может, сутки, а может и двое-трое. Хмуро киваю. Понятно. Гадание на кофейной гуще. В любом случае, меньше, чем через час, японцы должны либо выйти, либо интернироваться. Возможно, отсылки на ухудшение погоды не будут, приняты нами во внимание. Уверен, что власти Саравака надавят на японцев. Обстрел в мире им совсем не нужен. Австралийцам по понятным причинам тоже. Ах, как все было просто еще час назад. Воистину, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ваши прогнозы, адмирал? Смею полагать, что противник может попытаться воспользоваться неблагоприятной для нас погодной ситуацией и попробует прорваться из мира в открытое море. Австралийцам мы и так предложили покинуть порт во избежание. Велика вероятность, что и суда формируемого конвоя могут выйти под прикрытием австралийских боевых кораблей, уповая на то, что мы все это время избегали прямых атак на суда под австралийским флагом вне зоны блокады Японии. А в общем хаосе могут и самураи попробовать выйти, надеясь на то, что мы их либо не заметим, либо не решимся атаковать посреди австралийских судов и кораблей. Или мы их просто потеряем в тумане. И если так и случится, то мне нужно политическое решение о дозволенных рамках наших действий в данной ситуации. Ну, в общем, да, у японцев вариантов особых нет в наличии Правда, до этого было только два варианта – интернироваться или пойти в самоубийственную атаку на наши силы. Теперь же у них замаячила перспектива, пусть и призрачная, идти на прорыв. Впрочем, почему перспектива призрачная? Вполне у них имеется вовсе не нулевой шанс прорваться. Если, конечно, мы их упустим в море, или если не решимся стрелять по ним рядом с австралийцами. До разговора по душам на мраморном острове я бы, вероятно, так и поступил. Но как мне поступить сейчас? Как их лучше законопатить с максимальным эффектом? Я имею в виду не только японцев. Ибо клуб жаждет крови. Так, адмирал, передайте на эскадру выдвигаться к порту Мири на дистанцию 5 морских миль и быть готовыми действовать по плану перехвата военного конвоя в условиях тумана и непогоды. Подводным лодкам отдельный приказ. При обнаружении выходящих из Мири кораблей и судов атаковать торпедами, невзирая на флаг принадлежности. На это противника взбодрит. А если что пойдет не так, то выразим свои сожаления, а может даже и извинения, сославшись на туманы и прочие опознатушки с обстоятельствами. Или не принесем, в зависимости от тех же обстоятельств. Все ясно, адмирал. Вопросы имеются? Уставной кивок. Так точно, Ваше Всевеличие, все ясно. Вопросов не имеется. Вот и славно. А пока мы стимулируем процесс, сейчас же наш МИД сделает заявление МИДу саравака о том, что если власти королевства не заставят японскую эскадру покинуть порт в течение часа или начать процедуру интернирования, то мы начинаем обстрел акватории Мири и снимаем с себя всякую ответственность за последствия этого прискорбного инцидента. Королевство Саравак. Рейд порта Мири. Броненосный крейсер Икома. 30 ноября 1921 года. Выход из порта в туман сам по себе был сопряжен с немалым риском. А уж когда выходит в море целый большой конвой, то тут и говорить нечего. Поэтому, вопреки желанию спрятать корабли за туманом, австрало-японскому командованию пришлось отдать приказ о выходе в море, пока мгла еще не окончательно сгустилась непроницаемым серым одеялом. К тому же никто не сомневался, что эскадра русско-итальянского флота сейчас на всех порах стремится сократить расстояние, приближаясь к мире и, вероятно, выстраивая широкий строй в надежде обнаружить и перехватить конвой в этом сплошном мареве. Поэтому их задача — успеть выскользнуть из расставленных сетей, что, с учетом тихоходных транспортов, было сделать непросто. По-хорошему граф Сана Цунеха, должен был отдать приказ японским кораблям бросить конвой и уходить на Запад на всех порах. Русские пока избегали атаковать корабли и суда под австралийским флагом. Так что, вероятнее всего, им ничего не грозило. А вот японцам... Впрочем, в таком молоке вряд ли сможет надежно рассмотреть флаг. К тому же выход из порта в составе строя у японских кораблей есть шанс затеряться, а там, если потребуется, они покинут конвой. Если, конечно, они не столкнутся при этом с кораблями и судами конвоя. Из сообщения информационного агентства Proper News. 1 декабря 1921 года. Мельбурн. Сообщается о большом пожаре в здании парламента штата Виктория, в котором временно размещается парламент Австралийского союза. Значительные повреждения от огня получило северное крыло дворца. Вопреки первоначальной версии, полиция Мельбурна в настоящий момент склоняется к версии о предумышленном поджоге. Буквально масло в огонь подлило заявление неизвестного ранее Союза радикальных анархистов Австралии, взявшего на себя ответственность за случившееся, а также за ряд крупных пожаров, которые случились сегодня в Мельбурне и Сиднее. Напомним нашим читателям, что ныне в Мельбурне располагается временная столица Австралии, Будущая столица Канбера пока находится в стадии строительства. Мы будем следить за развитием ситуации в Австралии. Королевство Саравак. Ввиду острова Борнео. Западнее порта Мири. Подводная лодка К-1 «Москва». 30 ноября 1921 года. Капитан первого ранга иноземцев стоял рядом с Вахтиным и напряженно вглядывался и вслушивался в туман. Акустик докладывал о множественных шумах в районе мири. Очевидно, что из кадра противника, а может и целый конвой, сейчас или выходят из порта в открытое море, или уже сделали это. Пока по смещению шумов трудно определить направление движения, так что им с Андреевым остается лишь опираться на логику. С востока к мире идет сильный тайфун. Поэтому логично предположить, что австралийцы, надеясь на то, что русские и впредь не будут стрелять по их кораблям, предпочтут более безопасный курс на запад, в сторону Сингапура. К тому же они наверняка понимают, что с севера на них на всех порах идет союзная эскадра, встреча с которой они без сомнений хотели бы избежать. Так что с высокой долей вероятности корабли или целый конвой двинутся именно на запад. «Товарищ командир, радио спонтократора!» Иноземцев принял бланк. Что ж, с бортов флагмана сообщали, что власти Мири прислали уведомление, что все боевые корабли и многие транспорты покинули порт. Отдельно власти Мири выражали надежду, что город обстреливать не будут. Капрас усмехнулся. «Город, прости господи, основан 11 лет назад, имеющий несколько улиц и портовых заведений. Да, бурно растущий за счет нефти, но при желании... Вторая Тихоокеанская эскадра одним залпом превратит этот город в пылающие нефтью руины. Наверняка сейчас там исход населения, стремящегося уйти как можно дальше, и от берега, и от нефтепромыслов. Ну, а подводному крейсеру Москва и его командиру остается лишь ждать. Даст Бог, Андреев успеет, и встреча гостей будет жаркой. Королевство Саровак. виду острова Борнео, в западнее порта Мири. Подводная лодка М-4 «Черномор». 30 ноября 1921 года. Капитан третьего ранга Андреев глядел в перископ, прекрасно зная, что ничего он там не увидит. Но Береженного Бог бережет. Мало ли что, а его лодка сейчас занята минной постановкой. Лодка рыскала зигзагом, оставляя за кормой одну мину за другой. Мины, покинув две кормовые минные трубы становились в шахматном порядке на расстоянии примерно 100 метров друг от друга, выпуская якоря и становясь на боевое дежурство. Шансы были невелики. 20 мин по фронту охватили лишь чуть больше морской мили, и противнику должно очень крупно не повести, чтобы он столкнулся хотя бы с одной из них. Конечно, они перекрывали установленный правилами маршрут выхода из порта, но это же дело такое. Особенно в условиях войны. Товарищ командир, «Минная постановка окончена. Замечаний происшествий не имеется». Андреев козырнул в ответ и приказал. «Всплытье!» Закрылись аварийные захлопки, зашумели продуваемые средние цистерны главного балласта, обеспечивая лодке положительную плавучесть и выталкивая ее на поверхность моря. Черномор, продувая носовые цистерны и имея дифферент на корму, двинулся вверх и через несколько минут уже резал носом волны. Цистерна быстрого погружения наполнена. Всплытие прошло штатно. Андреев кивнул. «Добро!» Выслушав доклады из отсеков, командир поднялся в рубку. Место рядом занял вахтиной, а за спиной у командира на рубке немедленно развернули Андреевский флаг. Ну что, как и предполагалось, низги не видать. А докладывает, что вот где-то там, в той стороне, множественные шумы двигателей. Поскольку цель групповая, то конкретное направление определить можно было только в общих чертах. А значит, пока только и остается, что выполняет согласованный с иноземцевым план боя. Лево на борт! Полный вперед! Имперское единство России и Ромеи. Сообщение телеграфного агентства России и Ромеи. ТАР. 1 декабря 1921 года. Лондон. В столице Великобритании продолжаются переговоры между британским правительством и правительством ирландского доминиона в статусе Ирландии. Судя по сообщениям, основным обсуждаемым документом от Великобритании является соглашение о переходном периоде в статусе доминиона с последующим провозглашением полной независимости с 1 января 1932 года. Радикальное крыло Ирландской республиканской армии уже заявило о своем неприятии подобного соглашения и о намерении бороться за немедленное провозглашение независимости Ирландии самым решительным образом, не останавливаясь перед методами прямого давления. Известно, что радикальное крыло Ира уже неоднократно было замешано в террористических атаках как против британцев на территории Ирландии, Так и против объектов и лиц на территории самой Великобритании. Королевство Саравак в виду порта Мири. Броненосный крейсер Икома. 30 ноября 1921 года. Туман глушил звуки и скрывал навигационные огни идущих в конвое кораблей и судов. Лишь сблизившись на опасное расстояние, можно было разглядеть смутные красные пятна но если ты их видишь, то дело плохо. Ни один здравомыслящий капитан в обычных условиях ни за что бы не решился на такой опасный поход в составе конвоя, в ситуации, когда за тебя лишь удача и везение вперед смотрящих. Контр-адмирал граф Сана Цунеха, стоя на капитанском мостике, хранил невозмутимость и молчание. От него сейчас все равно ничего не зависело, кроме возможности продолжать показывать, Подчиненным пример стойкости и спокойствия даже в самых невероятно трудных ситуациях. Имперское единство России и Ромы. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 1 декабря 1921 года. Адмирал Пилкин прибыл из Вашингтона, в связи с чем ему было пожаловано право на высочайшую аудиенцию. Я слушал Пилкина достаточно внимательно, тем более что катался он в Америку отнюдь не осмотреть местные достопримечательности. И катался он туда уже не первый раз. Подготовка Вашингтонской конференции по ограничению морских вооружений почти аналог конференции, которая произошла в том же городе, но в моей версии исторических событий. События были схожими, но в то же самое время совершенно разными пока даже не было предпосылок к тому, чтобы конференция не то что закончится, но и даже начнется до конца текущего года. Да что там текущего, если в лучшем случае участники надеялись собраться хотя бы к концу весны или началу лета 1922 года. на уж на подведение итогов раньше конца 1923 года и рассчитывать было нечего. Ситуация была другой и в мире вообще, и по итогам Великой войны в частности. В общем, хотя переговоры официально еще и не начались, но торг уже шел отчаянный. Государь, согласно полученным ранее инструкциям, наша делегация отстаивает следующее ограничение на тонаж крупных кораблей. Каждая держава, участница соглашения, обязуется не строить линейные корабли водоизмещением свыше 60 тысяч тонн, ограничив количество таких кораблей одной единицей на каждую державу. Не строить линейные корабли свыше 50 тысяч тонн в количестве не более двух единиц и линкоры свыше 40 тысяч тонн, ограничив их числом в две единицы на каждую морскую державу. Остальные линейные корабли держав суммарно не должны превышать установленный для данного государства лимит по тонажу. И какова реакция на наше предложение? Неоднозначная, государь. Германия и Япония являются сторонницами кораблей-монстров, уповая на их непотопляемость и возможность играючи уничтожить любого противника. Британцы не слишком в восторге чисто по экономическим причинам. Хотя если прочие державы начнут строить такие корабли-города, то и Адмиралтейство в Лондоне будет вынуждено идти в фарватере прочих флотов мира. Что ж, флот — это очень дорогая игрушка. А уж корабли-монстры так вообще и даже не подходи с пустым карманом. Там одно содержание каждой такой супер-единицы будет входиться в огромную сумму каждый год. А уж строительство такой штуковины... Как там говорил Черчилль? Хотите разорить небольшое государство, подарите ему крейсер? А линкор в 60 тысяч тонн и два по 50 не хотите? Это не считая прочих кораблей флота. США. Америка экономически может осуществить подобное строительство морских монстров. Но в морском штабе США выражают сомнения на сей счет в плане того, что такие корабли не смогут проходить через Панамский канал. И в случае необходимости их придется гнать вокруг Южной Америки, что снижает маневренность сил флота. Но в целом Вашингтон проголосует за такие условия. Сложность же, ваше всевеличие, в другом. Как мы и предвидели, основное препятствие сейчас в согласовании пропорций тоннажа на каждую державу. Вот тут и идет основная схватка. Внутренне усмехаюсь. Хорошо быть адмиралом и твердо знать, что Земля, как и океан, плоские, как карта на капитанском столе в рубке. экономические Штаты, может, и потянут такое баловство. До Великой Депрессии эти гиганты будут построены. Но есть и другие силы в Вашингтоне, которым гонка морских вооружений была совсем не в масть. Слишком много Америки были, должны денег Британия, Франция, Япония, Италия, Россия. Германия была должна не так много в силу известных исторических событий. Да и то, большей частью приняв на себя часть долгов Австро-Венгрии, поделив их пропорционально с Будапештом. В общем, если Германию и можно было выбросить из уравнения, то вот остальные не только были должны чудовищно много, но и денег лишних категорически не имели. А если они еще и влезут в эту безумную гонку строительства мегалинкоров, то и мечтать о выплатах по долгу не приходится. Поэтому на Белый дом давили с этой стороны. Очень сильно давили. Но и ястребы не молчали. И не только военные. Схватка между мессианствующими экспансионистами и сторонниками-политиками изоляционизма Не окончилась победой одной из сторон, ни после избрания в 1916 году президентом Вудро Вильсона с его предвыборным лозунгом «He kept us out of war, America first!» «Он уберег нас от войны, Америка прежде всего!» Ни после вступления США в Великую войну, ни после ее окончания. Главным аргументом и посылом ястребов было соображение, что США вступали в Великую войну в момент всеобщего истощения европейцев именно для установления гегемонии Штатов во всем мире. Именно для начала века Америки. Века Пакс американа. А тут не только не получилось стать гегемоном, но едва удалось запрыгнуть на подножку уходящего поезда истории, лишь бессильно наблюдая, как в Константинополе Провозглашается полный антагонист Америки, пакс романа et Хеллос. Мир латино-греческо-русской цивилизации, мир империи Хартленда, мир сердца Земли. И в отличие от финансистов-бизнесменов, ястребы прекрасно отдавали себе отчет, что война между Хартлендом и морскими колониальными державами станет неизбежной. Война на уничтожение. Конечно, мы не именовали Хартлендом наши новоримский союз и единство. Но суть от этого не изменялась. Мы можем создать океанским державам проблемы на море, а океанские державы создать проблемы Евразии на суше не могут ввиду самодостаточности последней. И наши американо-британские партнеры, может, и надеялись бы на что-то, если бы, как и в моей истории, Евразию удалось раздробить на враждующие части, надеясь, что уж во Второй мировой войне все это гигантское пространство обратится в пепел, Готовая принять англосаксонских хозяев. Нет, я не мог на это надеяться. Новоримский союз, Нордический союз, Афганистан, Китай — слишком мощный блок держав, чтобы нас не попытались уничтожить и раздробить оставшиеся. Наша экономика слишком бурно развивается и обладает неисчерпаемыми ресурсами. Мы практически мало зависим от морской торговли. Наше ускоренное техническое и технологическое развитие — стремительный рост числа наших научных кадров и образования в целом. Плюс, опять же, я сильно, если не резко, ускорил научно-техническое развитие всех основных игроков на Земле. И, наконец, наша яркая идеология освобождения. Идеология принципов служения под лозунгом «общественное выше личного». Он уберег нас от войны. Америка прежде всего — Все это не оставляло сомнений в неизбежности будущей схватки. Нам становится тесно на одной планете. Я не питал иллюзий. Мое попаданство неизбежно приведет к всепоглощающей глобальной войне. И хорошо, если не слишком ядерной. Хотя мы работаем над этим. Тут или мы их, или они нас. Меня, кстати, всегда интересовал вопрос. А что будет, если в гору Йеллоустоун. «Вонзится ядерный заряд в десяток мегатон. Шутка. Поэтому, невзирая на всю нашу континентальность, я строил флот и планировал грандиозные морские сражения, как, впрочем, и сражения воздушные, и даже космические, если успею. Войну нужно начинать на территории врагов и в зоне интересов противника, и без мощных наступательных сил, которые могут спроецировать мою волю через океан. Я ничего не смогу добиться». И да, я не хочу, чтобы бомбили мои города. Или мы, или нас. Для кораблей-то ножом 60 тысяч тонн мы предложили ограничение по калибрам орудий 18 дюймов. Для кораблей в 50 тысяч тонн предложено ограничить калибр стволов 16,5 дюймами. По авианосцам схожая картина. Все таблицы на столе вашего всевеличия. Повторюсь, главный вопрос — вопрос пропорций и квот для каждой державы. Не все это смогут вытянуть сугубо финансово. Особенно в отчаянное положение попадает Великобритания. Экономическое положение Британии крайне затруднительно, и правительство в Лондоне пытается лавировать, отчаянно, хотя и чопорно торгуясь, что неудивительно. Их казна крайне стеснена в свободных финансах, что, впрочем, они стараются не показывать, стремясь сохранить внешний статус Великой Империи. А что американцы? А вот они на предварительных консультациях демонстрируют политику, которая идет вразрез с желаниями Лондона. Я бы даже предположил, что США стремятся максимально разорить Великобританию этой гонкой вооружений. Киваю. Вполне может быть. И даже наверняка что-то в этом предположении есть. Америка может потянуть такую гонку. А вот Британия гарантированно захлебнется в расходах и долгах. Долгах Америки со всеми вытекающими последствиями. Тянет ли Австралия расходы на переданный ей Великобритании флот? Нет, государь. Даже во время Великой войны в Австралии и Новой Зеландии сбор средств на постройку единичных крупных кораблей был сопряжен с большими сложностями. А уж возникновение практически целого флота на балансе не устроит, да и не устраивает почти никого в Мельбурне. Так что формально, передав корабли на баланс Австралии, Британия все равно будет так или иначе тащить эту неподъемную гирю, прикованную цепью к ноге государственного бюджета. Так что ограничения по постройке нового флота для всех основных конкурентов Британии весьма ощутимо облегчили бы жизнь Лондону. Но тут еще следует учитывать фактор Вашингтона. Я бы даже сказал, многогранный фактор. Во-первых, как известно вашему всевеличию, Великобритания должна США весьма крупные, если не сказать гигантские деньги. Во-вторых, Америка, дополнив и исправив большую кораблестроительную программу во второй половине 1917 года, вот уже 4 года строит новейшие корабли, в том числе и большие. И, судя по всему, США только-только набрали темп Так что в Лондоне понимают, что конференция, которая начнется в 1922 году для англичан, куда более перспективна, чем конференции в 1925 или, тем более, в 1927, когда Вашингтон построит столько кораблей, что сможет диктовать условия на море всему миру и, в первую очередь, Великобритании. Я кивнул, пролистывая страницы доклада. Местами цифры были откровенно чудовищными. Мы требовали серьезного ограничения общего тонажа крупных кораблей, но при этом сознательно завышали допустимые параметры в части тонажа отдельных линкоров и авианосцев, значительно завышали допустимый калибр, требовали увеличения пропорций для единства Италии и Франции. В принципе, соглашались на увеличение пропорций для Германии и даже Японии. Конечно, наши партнеры были категорически против. Ведь даже по более скромному компромиссному варианту пропорции Америки и Британии в ближайшие лет 10 не только не светит закладывать новые крупные корабли, но и придется ломать или продавать те, что уже есть, с учетом уже строящихся в настоящее время кораблей. А вот нам, Италии, Франции, Японии, тем более Германии, еще строить и строить. Нет, мы не стремимся сорвать конференцию. Мы сами были заинтересованы в ограничениях поскольку дополнительное строительство флота Америки и Британии было для нас прямо противопоказанным явлением, особенно с учетом предстоящей глобальной войны. И нам нужен был договор об ограничениях не позже 1924 года, иначе вся эта затея теряет практический смысл. Мы выдвигали неприемлемые условия, заведомо завышая ставки, но при этом демонстрируя определенную гибкость, части принципиальности наших позиций. Что ж, Третья Тихоокеанская война заставила многих переосмыслить свои военные доктрины и расходы, с ними связанные. И помимо линкоров, все очень хотят строить большие авианосцы. Большие и много. Ну, тут подходит классическое выражение про то, что хотеть не вредно. Впрочем, в данном случае хотеть бывает очень вредно для экономики и финансов. В общем, на дворе у нас конец 1921 года, а Вашингтонская конференция пока только на уровне предварительных разговоров и завышенных заявок сторон, от которых и будем отталкиваться в поисках разумного и более-менее устраивающего всех компромисса. Пока же задача адмирала Пилкина — размотать хотелки всех потенциальных участников, и главными союзниками Пилкина и России в этом непростом деле являются Вашингтон и Берлин. Такие вот у нас дела. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Императорский планетарий. 1 декабря 1921 года. Никола Тесла поднялся с места, обратившись в притихший зал. Дамы и господа, я горд и счастлив открывать сегодня новое важное учреждение нашего императорского Константинопольского университета. Наш планетарий. Наш первый в мире планетарий. И, разумеется, самый большой в мире планетарий, ибо другого в мире просто нет. Смех в зале, аплодисменты. Лишь несколько цифр, поскольку цифр сегодня на вашу голову обрушится предостаточно и без меня. Смех. Итак, начнем с символической цифры. Большой зал планетария рассчитан на 365 посадочных мест – Високосные годы служители планетария приносят в зал банкетку из фойе, дабы уравновесить ход календаря. Смех, аплодисменты. Как вы понимаете, число мест в зале соответствует числу дней в году, так что зал разделен на 13 секторов по числу созвездий, через которые проходит наше Солнце в течение календарного года. Как вы наверняка заметили, созвездий все же 13, а не 12. Очевидно, древние астрологи были людьми суеверными и верили во всякую дичь. Так это или нет, мы не знаем, но факт есть факт. 13 созвездие астрологи от чего то не заметили. Пришлось нам самим восстанавливать справедливость на звездном небе. Смех, аплодисменты. Купол Большого Зала также несет в себе цифры-символы. Так, его диаметр составляет 36,5 метров, что невольно закладывает сомнения в случайности выбора именно такого диаметра, не так ли? Впрочем, я заболтался, а вам, я уверен, не терпится послушать увлекательную экскурсию по нашему ночному небу. И прежде чем я предоставлю слово профессору Циолковскому, хочу добавить, что столь увлекательное зрелище стало возможным благодаря великолепному проекционному планетарию фирмы «Карл Зейс Универсариум Модель-1». Разумеется, тоже первому в мире. А теперь попросим за кафедру профессора Циолковского с интереснейшим докладом». Но прежде чем профессор проследовал на кафедру, в зал вошло несколько человек, по лицам и движениям которых присутствующие без особого труда могли определить их профессию — телохранители. Затем в дверях появилась молодая пара, одетая подчеркнуто скромно, но весьма элегантно. Тесла поднялся с места и поспешил навстречу — Цалковский, впрочем, сделал то же самое. Государи, и государыня!» зашелестело по залу. Пришедшие перекинулись парой слов с встречающими. И Тесла объявил на весь зал. «Мы все сердечно рады приветствовать на нашей лекции князя и княгиню Островых. Через минуту мы начинаем». Королевство Саравак. Ввиду острова Борнео. Западнее порта Мири. Броненосный крейсер Икома. 30 ноября 1921 года. Невидимая в туманной мгле колонна судов и кораблей. Сохраняется радиомолчание. Гудки также запрещены. За кормой остался полыхать какой-то пожар. Возможно, кто-то с кем-то столкнулся в тумане. Пылало хорошо, так что зарево подсвечивало висящую в воздухе мелкую морось и окрашивало ее в оранжевый колеблющийся цвет. Плоха судьба тех, кто окажется на таких горящих кораблях. Особенно если суда эти получили критические пробоины, и борьба за живучесть не может принести никакого эффекта. Ведь на помощь не придет никто. Хотя бы потому, что просто не видно ничего в этой мгле, и можно запросто столкнуться с теми, кого ты так благородно спешишь спасать. Да, они уже несут потери. Потери при всем том, что... Русских тут пока еще никто не видел. Контр-адмирал граф Сана Цунеха в глубине души был уверен, что немало простых моряков из его команды сейчас про себя жалеют о том, что японцы отказались от интернирования в мире. Так бы они были хотя бы живы и имели в будущем возможность вернуться домой. Но их адмирал отдал другой приказ. И насколько знал сам граф после объявления приказа, За борт японских кораблей прыгнуло четверо матросов, явно намереваясь интернироваться в порту Мири. По ним стреляли с кораблей кадры, но явно без особого успеха. То ли туман помешал, то ли поступок этих четверых вызывал сочувствие и понимание среди стрелявших. Но насколько можно было судить, стрельба не закончилась совершенно ничем. Где-то слева по борту что-то рвануло, затем взорвалось, затем полыхнуло, да так полыхнуло что гигантское жирное пламя было видно даже далеко сквозь туман. Сана Цунеха пытался разглядеть в бинокль хоть что-нибудь. Судя по всему, горит танкер. Из-за чего? Определить невозможно. Скорее всего, торпеда. Откуда? Неужели русские успели подвести свои корабли кадры так близко? И тут снова бахнуло. А затем рвануло так, что ударная волна сбила всех на мостике и палубе и комы. Мощнейшая ударная волна смела туман в радиусе пары километров, обнажив прячущийся в мгле конвой. Поднявшись на ноги и оттерев рукой кровь с лба, граф с ужасом увидел в паре кабельтовых от себя хищный силуэт гигантской подводной лодки. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Императорский планетарий. 1 декабря 1921 года Идея посетить планетарий принадлежала Маше. Я не возражал. В конце концов, это не только первый в мире планетарий, но и самый большой на Земле на ближайшие сто лет. Если мне не изменяла память. Впрочем, кому я только вот давеча рассказывал о том, что история ускорилась? То-то же. По плану первый планетарий – должен был возникнуть в Москве в 1924 году. Но Тесла и Циолковские буквально выдушили из меня добро и средства на строительство планетария в Константинополе. Ну, город заслужил еще одну туристическую фишку. Единственное препятствие визит императора и императрицы – это всего официальное шоу, которое грозит затмить само событие. Но решение было найдено быстро. Спасибо идее Маши. Так на свет появились князь и княгиня Островы. Для окончательной легитимизации титулов я тут же учредил княжество Острова в составе Острова Христа и прочих островов святого семейства. Посмеиваясь и обмениваясь шуточками, мы скрепили соответствующие бумаги и получили таким образом титулы для неофициального выхода в свет, когда не требуется весь великодержавный пафос. Захотелось нам в планетарии? «Да, пожалуйста, вот наши места, никаких тебе гимнов и прочего внесения стандарта. Мы делаем вид, что это не мы, и присутствующие делают вид, что это не мы. Все счастливы». Конечно, на премьеру и на открытие планетария города собрался весь высший свет и весь Бамонт. Ну, кому повезло достать приглашение, ибо попасть сюда было сложнее, чем на большой императорский выход в церковный праздник. Четверть зала занимал высший свет. Четверть — приглашенные ученые со всего мира. Четверть — лучшие студенты российских и ромейских вузов. Ну и последнюю четверть — лучшие учащиеся лицеев, гимназий и школ, В том числе и звездного лицея. Я покосился на места правее. Да, вон, разместились Мишка, Гошка и Ива. На чем-то шепчутся, сидят как на иголках в предвкушении начала шоу. И вот Циолковский на трибуне. Маша шепчет. «Ты мог когда-нибудь в своем будущем представить себе, что ты не только сможешь своими глазами увидеть легенду и говорить с ним, но и дашь ему вот это вот все?» Императрица обвела взглядом большой зал и подмигнула мне. Я усмехнулся и лишь легонько сжал ее ладошку. «К чему тут слова?» Докладчик кашлянул и кивнул. «Попрошу инженеров и техников включить главный планетарий». Свет в зале погас и на небе купола вспыхнули созвездия, среди звезд поплыла луна. Народ в зале ахнул и зашептался восхищенно. Маша хоть и была подготовлена к этому, но все равно завороженно смотрела в небо. Господи, она ведь совсем еще ребенок. Впрочем, глядя на восторг в глазах собравшихся, в том числе и в глазах пораженных циников вроде Суворина, дети тут все. Конечно, это был не московский планетарий моего времени. Но для 1921 года это заведение было приличным до неприличия. Последнее слово и чудо техники. Восьмое чудо света. Об этом чуде и о ходе его строительства писали все. Эту стройку обсуждали в научных кругах и в светских салонах. Кто-то считал это вехой и прорывом, кто-то блажью императора. Были даже версии, что это мой подарок Маши. Правда, в ознаменовании «чего сей подарок» мнения разнились, но это было и неважно для меня. Главное, что мы это чудо построили. И главное, что это теперь точно не пройдет незамеченным. Мы построили. Если уж в бедной советской России построили в 1929 году огромный планетарий, то богатая империя единства, что называется, сам Бог велел. Тем более, что после трех Олимпиад и Всемирной выставки наши достижения уже давно ни у кого не вызывают оторопи, непонимания, как такое вообще могло произойти. Что ж, это пока не первый спутник и не первый человек в космосе. Но мы работаем над этим. Немцы тоже строили и успеют раньше, чем в моей истории. По плану открытия Берлинского планетария намечено на конец 1922 года. Но мы успели раньше и нужно отдать должное кузену Вилли, он не стал чинить препятствий фирме «Карл Цейс» в части поставок оборудования в Константинополь. Хотя его и уговаривали нажать стоп-кран в части этой сделки. Но наши отношения он поставил выше всякой текущей суеты, за что ему честь и хвала. Собственно, перспектива того, что в Берлине планетарий откроют раньше, чем в Москве, а там у нас имелись некоторые технические сложности, не позволяющие радикально ускорить строительство и побудило меня отдать окончательный приоритет планетарию города. Что поделать? Пропаганда — зверек ценный, но который все время нужно подкармливать. И раз уж мы мост Единства в этом году так и не открыли, то надо открыть хоть что-то пафосное. Почему бы и не планетарий? Не новую же электростанцию в конце концов. Этим-то в России и мире уже никого не удивишь. А у нас хоть и не третье тысячелетие, Но и у нас прав тот, у кого громче, яростнее и громкоговоритель. Так что и научную пропаганду мы поставили в качестве средства продвижения наших благороднейших идей о всеобщем счастье человечества. В общем, никому и нигде не скрыться от нашего осчастливливания». Циолковский продолжал лекцию. Продолжал со всей свойственной ему научной страстью и воодушевлением, заражая публику своей мечтой о космосе, или, как минимум, заставляя некоторых жирных свиней в зале таки пошевелить своей заплывшей шеей и поднять голову к небу. И пусть лик его они там не узрят, но хотя бы на звездочки посмотрят. Рассказав о предстоящем в 1924 году противостоянии Земли и Марса, разъяснив заодно, что значит термин «противостояние» в данном случае, и вызвав шелест беспокойства в зале, Многие, судя по всему, уже забыли о возможной угрозе из космоса. Придется включить Суворина. Целковский ограничился общими сценариями обитаемости Красной планеты и возможного вторжения к нам, пообещав отдельную лекцию на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Маша не удержалась и шепнула. «Лучше всего, конечно, когда пять звездочек». Я хмыкнул, едва удержавшись от смешка, парируя. «Науке это неизвестно». А вот императрица, несмотря на свой опыт и железную выдержку, едва не прыснула лишь в последний момент, взяв себя в руки. Периферийным зрением вижу, как внимательно смотрит на нас Тесла. О чем он думает? Явно ведь не о Красной планете. Жена кивнула. Да, многие бы тут удивились, если бы знали правду. Но ты прав. Десятки и сотни тысяч молодых людей нуждаются в легенде о яблонях на Марсе. Согласно киваю в ответ». Профессор Циолковский тем временем дошел до будущих космических полетов в межпланетном пространстве и даже выразил уверенность в том, что императорский планетарий станет не только просветительским проектом, но и центром подготовки будущих космонавтов в части умения ориентации по звездам в открытом пространстве. В принципе, насколько я знал, московский планетарий в моей реальности действительно использовался для этих целей так что тут Константин Эдуардович не такой уж и фантазер. Королевство Саровак. Ввиду острова Борнео. Западнее порта Мири. Подводная лодка К-1 «Москва». 30 ноября 1921 года. С трудом удержавшись на ногах, благодаря крепко сжатым на леере пальцам, иноземцев едва успел перевести дух, как в прояснившейся обстановке – Он увидел перед собой броненосный крейсер. Разобрать чей было затруднительно. Но не все ли равно правослова? Не свой же. Торпедная атака! Королевство Саравак. Ввиду острова Борнео. Западнее порта Мири. Броненосный крейсер Икома. 30 ноября 1921 года. Торпеды по правому борту! Контр-адмирал-граф Сана Цунеха заорал «Полный ход! Право на борт! Самый полный!» Взрыв выбросил его с мостика за борт прямо в тягучие волны Тихого океана, столь привычного и родного для графа. Королевство Саровак. Ввиду острова Борневу, Западнее порта Мири. Подводная лодка К-1 «Москва». 30 ноября 1921 года. Предварительно каким-то чудом все три их торпеды вонзились в борт броненосного крейсера. Еще большим чудом оказалось то, что от взрывов не сдетонировал боекомплект передней башни. Случись такое, то их подлодка, находясь всего в паре кабельтовых, была бы обречена. Но, слава богу, обошлось. Японец, а в бинокль четко было видно флаг, начал крениться на правый борт, явно собираясь отправиться на подводный покой. «Радио на Пантократор! Вражеский конвой обнаружен! Координаты...»